Почему, например, запах Ладана настраивает людей мистически, а серая амбра разжигает страсти? Почему аромат фиалок будет воспоминанием об умершей любви? Мускус туманит мозг, а чем пак развращает воображение? Мечтая создать науку о психологическом влиянии запахов, Дориан изучал действие разных пахучих корней и трав, душистых цветов, в пору созревания их пыльцы, ароматных бальзамов, редких сортов душистого дерева, нарда, который расслабляет ховеньи от запаха, который можно обезумить, алоэ, который, как говорят, исцеляет душу от меланхолии. Был в жизни Дуриана такой период, когда он весь отдался музыке. И тогда в его доме, в длинном зале с решетчатыми окнами, где потолок был расписан золотом и киноварью, а стены, покрыты оливково-зеленым лаком, устраивались необыкновенные концерты. Лихие цыгане исторгали страстные мелодии своих маленьких цитр,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 Больших ядовитых кобр и рогатых гадюк. Резкие переходы и пронзительные диссонансы этой варварской музыки Волновали Дуриана в те периоды его жизни, Когда прелесть музыки Шуберта, дивные легии Шопена И даже могучие симфонии Бетховена Не производили на него никакого впечатления. Он собирал музыкальные инструменты всех стран света, даже самые редкие и старинные, которые можно найти только в гробницах или у тех немногих диких племен, которым удалось уцелеть при столкновении с западной цивилизацией. Ему нравилось брать эти инструменты в руки и пытаться играть на них. В его коллекции был таинственный «Джурупарис»,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 которым некогда внимал в Чили Альфонсо де О'Валле, и поющие зеленая яшма, находимая близ Куско, и звенящая, удивительно приятно. Были в коллекции дурианы и раскрашенные тыквы, наполненные камешками,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 с двумя вибрирующими деревянными языками, по которому ударяют палочками, смазанными комедию из млечного сока растений. И колокольчики и йотли, подвешенные гроздьями, на винограда и громадный барабан цилиндрической формы обтянутый из кожей какой видел некогда в мексиканском храме спутник кортеса Берналдиас, так живописавший жалобные звуки этого барабана дориана эти инструменты интересовали своей оригинальностью и он испытывал своеобразное удовлетворение при мысли что искусство Как и природа, создает иногда уродов, оскорбляющих глаз и слух человеческий, своими формами и голосами. Однако все это вскоре ему надоело. И по вечерам, сидя в своей ложе в опере, один или с лордом Генри, Дуриан снова с восторгом слушал Тангейзера, и ему казалось, что в Вертюре к этому великому произведению. Звучит трагедия его собственной души.